шестнадцатое башня мне посыпались сообщения от э с к о р т н и ц они спрашивали когда я смогу им погадать еще бы после серии убийств девушек из рум-салонов все были очень взволнованы несколько раз я отвечала так больше не консультирую занимаюсь семейными делами но на душе мне было неспокойно я стала тарологом потому что преследовала свои интересы мечтая найти сестру А сейчас отворачиваюсь от тех, кому нужна консультация, поэтому чувствовала себя виноватой. Я пыталась игнорировать голос совести, повторяя себе, что человек эгоистичное существо и с этим ничего не поделать. Но в конце концов сдалась. После долгих раздумий я все же опять стала проводить сеансы, а чтобы как-то унять тревогу, начала слушать медитативную музыку в приложении на телефоне. Когда я ее включала, шум города за окном для меня постепенно исчезал, и это помогало мне сосредоточиться. Я выложила карты на стол, расположила их по порядку, а с книжной полки достала белый кристалл размером с ладонь. По очереди я прикладывала к нему каждую карту. Это такой ритуал: карты очищаются от негативной энергии, ослабляющей мои способности. Некоторые предсказательницы даже сжигают карты, если те предрекают плохие события. А если при гадании болит голова или ухудшается самочувствие, это значит, что магическая жизнь карт завершилась. Пока у меня такого не случалось, возможно, помогал ритуал с кристаллом. Процесс очищения колоды от негативной энергии занимает много времени. Я погрузилась в свои мысли, и время для меня замедлилось. Когда же закончила с последней картой, то поняла, что прошло уже больше часа. За окном стало темнеть, и я специально не включала свет. По лунному календарю сегодня было двенадцатое число. Я надеялась, что сегодня будет полнолуние, но этого не случилось. Самый удобный метод очищения карт при помощи света полной луны. Его используют тарологи во всем мире. Что ж, пусть сегодня и не полная луна, но я все равно положила карты на окно. Сегодня и мне, и картам нужен покой. На следующий день был назначен сеанс, и ко мне в а р к а н у пришла искортница. Она не могла обсуждать свою проблему в салоне красоты или в р у м с а л о н е хотела встретиться в тишине. Я думала, ваша студия будет украшена в шаманском стиле, сказала девушка, попивая кофе и рассматривая комнату. Но все равно здесь комфортно, все так говорят. Но здесь нет ничего необыкновенного, засмеялась я, зажигая свечи. Готовясь к гаданию, я оттерла на своем кольце черный камень — о б с и д и а н Что это за звук, будто треск горящих щепок? — спросила наблюдательная девушка. Это деревянный фитиль свечи, похоже на звук костра, правда? Как-то после целого дня консультаций я вернулась домой, чувствуя себя разбитой. Я помогала людям разрешить их тревоги, а сама не могла справиться со своими. И тогда мне помогла эта свеча. Ее потрескивающие тихие звуки в ночи. Убоюкали меня. Ну что, начнём? Что вас беспокоит? Не знаю, ответила она, и лицо ее помрачнело. В г а д а н и и важен вопрос, но если вы не знаете его сейчас, самое время спросить, что вас беспокоит: деньги, человек, работа, любовь, молодой человек? ответила она после паузы. Можете рассказать поподробнее? Ничего не ответив, девушка опустила голову. Тогда спросим у карт, продолжила я. Да. Если человек не может задать вопрос тарологу, пусть задаст его картам. Подумайте о том, что больше всего тревожит вас в отношениях с молодым человеком, и вытяните карту. Без колебаний она вытащила одну. Теперь посмотрим, что вы выбрали, сказала я. На карте верх ногами висел мужчина, привязанный веревкой за ногу к ветке. У девушки задрожали губы. Аркан называется повешенный, начала я. Он предвещает что-то плохое? спросила она дрожащим голосом. к а р т ы таро как зеркало. Они отражают наши мысли, которые мы храним в своей душе. Хотя этот мужчина подвешен, его лицо выражает спокойствие. Поскольку у него привязана только одна нога, он может принимать разные позы. Но это не все. Мы не видим, связаны ли у него сзади руки. Если они свободны, то он может с легкостью развязать веревку и освободиться. Если эта карта ассоциируется у человека с чем-то плохим, то, скорее всего, он попал в беду. Это не обязательно что-то плохое. Каждая карта может иметь положительное, отрицательное или абсолютно противоречивое толкование, объяснила я. Но выражение лица девушки не изменилось. Люди думают, что эта карта несет дурной знак или означает самоубийство. Но это дерево не виселица, а древо жизни. Посмотрите на лицо этого мужчины. Оно спокойно. Он знает, что не упадет, и поэтому не тревожится. Я достала из коробки вспомогательные карты: справедливость и смерть, и положила их по бокам от повешенного. Проблема, связанная с вашим молодым человеком, находится между справедливостью и смертью. Я не знаю, какое значение эти арканы имеют для вас, я ведь не гадалка. Смерть. В ее голосе слышался страх. Эта карта во всех вызывает трепет и страх. Смерть болезненно. Но это не означает настоящую физическую смерть. Это смерть ради перемен. Так искокона появляется бабочка, но стать бабочкой совсем не просто. Даже матери говорят, что умирают и возвращаются к жизни, когда на свет появляется их ребенок. Такого рода смерть. Чтобы выйти из текущей ситуации, нужно умереть или не менять ничего, остаться в подвешенной сложной ситуации, такое, что даже не пошевелиться. Объяснила я. Выражение ее лица не изменилось. Теперь вы можете сказать, что вас беспокоит, спросила я осторожно. Как уже сказала, я не гадалка. Если не скажете врачу, что у вас болит, то не получите правильное лечение. Лишь тогда девушка подала голос. Я это понимаю, сказала она, выдавив улыбку. Пытаясь сформулировать вопрос, я уже начинаю понимать, какая у меня проблема, х о т ь и не знаю пока, что конкретно меня беспокоит, сказала я. Я хочу, произнесла она еле слышным голосом. Что? Я повернулась к ней, но она вновь умолкла. Что вы хотите? Хочу расстаться. Вот как? Мы живем в то время, когда невозможно расстаться с человеком по собственному желанию. Люди встречаются, расстаются, это привычное дело. Но нельзя просто сказать: давай расстанемся. Это теперь считают преступлением. Появился даже такой термин, как безболезненное расставание. Если романтические отношения не а ф и ш и р у ю т скрывают, то даже семья не узнает о каких-то проблемах. К тому же никого не беспокоит насилие, которое происходит в темном мире э с к о р т а которому позволили существовать полиция и государство. Есть юные эскортницы, которые принимают такое насилие за любовь. Они думают, это любовь. Он ведь меня любит. Девушки подвергаются газлайтингу и находятся будто во власти гипноза, даже и не думая попросить о помощи. Именно в такой ситуации оказалась эта девушка. Она не могла сама выбраться из нее и, кажется, именно поэтому пришла за консультацией. Может, он вас бьет или доводит? Деликатно спросила я, переходя на ш ё п о т Нет. В этот раз она ответила решительно. Может, вы в положении? Предположила я. Тоже нет. Он вас шантажирует? Видео, фотографиями. Тут ее выражение лица окаменело. Я не могла не заметить страх, промелькнувший в ее глазах. Он угрожает их куда-то выложить. Девушка кивнула. Это моя вина. Я должна была догадаться, что там есть скрытые камеры. Он сказал, что разнесет это по всему миру. Сказал, что такая с т е р в а как я, должна раздавать фотографии бесплатно. Говорила она чуть не п л а ч а Это был голос птицы со сломанными крыльями. И он угрожал ножом. с о т ч а я н и е м в голосе призналась девушка. Мне страшно, кажется, я и вправду умру. Она рассказала, что когда ее молодой человек в гневе, он крушит все, что попадается ему под руку. Он еще не бил ее, но она боится, что когда-нибудь придет и ее черед. Девушка винила себя в том, что не могла сбежать, и теперь дрожит от страха. Это все моя вина, это все моя вина, только и повторяла она. Сейчас же попроси помощи у полиции. И если что-то случится, сразу же звони мне, обязательно. Будь то глубокая ночь или раннее утро, в любое время. Пусть это и тяжело, но попробуй найти другую работу. Я стараюсь не говорить подобное во время консультации, но тебе говорю. Молодой человек работает в румсалоне? Девушка снова кивнула. Уходи оттуда. Если у тебя есть хотя бы пара тысяч долларов, поезжай в Глуш ь или за границу. Если есть хоть кто-то из родных, поезжай домой. Я сказала все, что могла, и вытащила из колоды одну карту. Это был аркан Сила. Это вспомогательная карта. Я вытягиваю ее, когда даю советы. В этот раз это аркан Сила. Сила, которая может усмирить самого страшного зверя. Тебе она нужна. Она есть внутри тебя. Да какая у меня сила? ответила она. Номер полиции. Я медленно произнесла этот номер. Талика храбрости и одна кнопка. Вот что нужно для этого звонка. Или пойди сама в участок, он здесь рядом с парком. Найди там начальницу участка, скажи, что ты от мадам Таро, и она позаботится о тебе. Девушка хихикнула, хотя ничего смешного я не сказала. Она выговорилась, я жила. Возьми эту карту. Видишь знак бесконечности над головой девушки? Он символизирует возможности или бесконечную любовь. Я дарю тебе силу управлять самым страшным. И свирепым львом, сказала я, и вложила карту ей в руку. Это мне? Да. На западе таро часто используют как талисман, не забывая об этой карте. Помни, она содержит в себе неограниченную силу. Девушка не отрывала взгляда от карты и водила пальцем по знаку бесконечности. Я чувствую себя странно, как будто у меня и правда появилась сила, произнесла она наконец. Это энергия. Пусть ее нельзя увидеть, но она везде. В т в о ё м взгляде, движениях, голосе. Не забывай это чувство. А теперь тебе нужно учиться избегать людей, которые высасывают твою энергию. Тоже и в отношениях. Если с каждой встречей ты чувствуешь себя все хуже, то этот мужчина энергетический вампир, и надо от него бежать. Самое ценное в этой жизни – ты сама. Спасибо. Я буду хранить эту карту как талисман. Можно потом снова прийти к вам? Да, конечно. Приходи в любое время, когда решишь сообщить молодому человеку о своем решении расстаться, не встречайся с ним одна. Такие люди не могут принять того, что их бросают, они даже могут совершить преступление. Как же так вышло, что теперь девушка не может прекратить отношения без риска для собственной жизни?